Каким был мозг у первых позвоночных, мы не знаем. У ланцетника, одного из самых примитивных представителей, хордовых, есть только нервная трубка головного мозга, у него еще нет. С этим отделом мозга можно познакомиться у круглоротых, миноги и миксины, и у рыб. Уже у этих, еще очень примитивных животных, Головной мозг имеет все основные отделы, на которые подразделяется и мозг человека. Отделы одни и те же, но строение их и главные функции, конечно, существенно различаются. Передний мозг основной организатор психической деятельности человека. У рыб и миног занят только анализом обонятельных раздражений. У амфибий его функции несколько усложнились. Покинув воду, амфибии столкнулись со многими трудностями. В частности, очень сильно пострадало обоняние. Рыбы воспринимают запахи растворенных в воде веществ. Амфибии же, выйдя на сушу, чтобы уловить какой-то запах, должны были сначала растворить пакучие вещества в каких-нибудь жидкостях носа и только затем уже нюхать. Их обонятельные рецепторы не сумели сразу приспособиться к новым условиям работы, и передний мозг, не получая никакой информации, оказался как бы неудел. Видимо, поэтому он взялся за другую работу. Не сидеть же без дела. Передний мозг-амфибий стал принимать участие в анализе зрительных, слуховых, а возможно и многих других раздражителей. Впервые возник отдел мозга, куда потекла вся информация. Особенно быстро прогрессировал мозг млекопитающих. Прежде всего появились отдельные, правда еще плохо очерченные зоны, каждая из которых брала на себя функцию по анализу только одного какого-нибудь вида раздражителей, зрительных, звуковых, обонятельных, кожной чувствительности. У более развитых млекопитающих Между анализаторными зонами возникли крохотные островки особой, так называемой, ассоциативной коры. По мере развития мозга эти зоны росли и развивались. У обезьян и человека они занимают значительную часть поверхности полушарий большого мозга. Нетрудно догадаться, что именно они и выполняют наиболее сложные, Чисто человеческие психические функции. Работа мозговых извилин. Человеческий мозг – самое удивительное из созданного природой на нашей планете. Перед его необозримой сложностью наука пасовала вплоть до 20 века. Первые серьезные достижения в изучении работы мозга принадлежат великому русскому ученому Ивану Петровичу Павлову и его многочисленным ученикам. Успех объясняется тем, что с самого начала изучалось явление, которое, с одной стороны, можно было рассматривать как простой физиологический акт и, таким образом, исследовать с помощью привычных физиологических методов, а, с другой стороны, Оно же было и психическим явлением. Причем, как это выяснилось в дальнейшем, оно и есть тот элементарный психический акт, тот кирпичик, из которых, по выражению Ивана Петровича Павлова, строится все грандиозное здание мыслительной деятельности. Это явление было названо условным рефлексом. Нельзя сказать, что учение... об условно-рефлекторной деятельности мозга, сразу получило всеобщее признание. Ученые старшего поколения еще помнят время, когда мало кто верил в возможность разобраться в чрезвычайно сложной работе человеческого мозга. С тех пор положение изменилось. Теперь уже трудно встретить такого неверующего. Однако до сих пор у многих вызывает недоверие то, что в основе мыслительной деятельности лежат всего лишь системы условных рефлексов или временных связей, то есть чрезвычайно простые реакции организма. Безусловно, мозг наш обладает многими еще не познанными пока механизмами, обеспечивающими мыслительную деятельность.